Глава вторая. Дорога домой. Ранним утром 15 июля 1889 года, в день празднования святого равнопостального князя Владимира, поезд Ростова-Владикавказской железной дороги подкатил к перрону станции Невинномысская. Одноэтажное здание вокзала, расположенное на территории казачьей станицы, относилось ко второму разряду и потому снаружи выглядело весьма скромно. но внутри имело все необходимое — кассу, зал ожидания, багажную комнату, газетный киоск и даже ресторацию. Из вагона второго класса, выкрашенного в желтый цвет, вышел молодой человек двух лет приятной наружности. В этот период вагоны, принадлежащие Министерству путей сообщения с 1879 года, окрашивались согласно классам, Первый — синий, второй — желтый, иногда золотистый или светло-коричневый, третий — зеленый, четвертый — серый. Тонкая нитка усов, канатье, легкий бежевый сюртук, шелковый галстук, белоснежная сорочка со стоящим воротником и светлые штиблеты говорили о том, что он следит за последними веяниями моды. В правой руке приезжий держал бамбуковую трость с шарообразной ручкой, а в левой небольшой чемоданчик. Посмотрев по сторонам и не найдя носильщика, он вошел в здание вокзала и купил газету «Северный Кавказ», стоившую всего семь копеек. Уже на привокзальной площади выезжор поставил ношу и вынув из кожаного портсигара папиросу закурил. Вдоволь насладившись ароматом папирос Скобелевские, он уже собирался поднять чемодан, как невесть, откуда возник долговязый артельщик с заячьей губой, едва прикрытые редкими усами и в длинном фардуке. — Куда прикажете нести, барин? — осведомился он. — Козусящий биржа. — В таком разе надо чуток пошибче шагать. Колясок нам всех господь могет и не хватить. Тогда и вашему благородию ждать придется. — А дилижанс до Ставрополя разве не пустили? — Обещают. Ну, куда там? — махнул свободной рукой носильщик. Они еще шоссу никак до ума не доведут. Шоссе французский. Широкая дорога, почти всегда обсаженная с обеих сторон деревьями, крепко убитая щебнем с канавами для стока воды. Если шоссе хорошо содержится, то очень удобно для езды во всякое время года. Слово толкователь и объяснитель иностранных слов, вошедших в русский язык Москва, 1898 год. е ее Е-е-е, Третьего дня они с местными поцапались. Народ гутарит, что казаки сами горцев задирали. — В Невинномыской станице? Не, — в Бурсуковской. Уже солнце заходить стало, как лошадь полоза испужалась и понесла осетинскую телегу прямиком на казачий плетень. Забор упал и, гнида в огороде очутилась, грядки потоптала. Хозяин выскочил из хаты и затребовал от горца полтора десятка рублев или новый забор. Тут еще и жинка его впряглась в ссору, осетин огрызнулся. Тогда баба так огрела горемыку пустым кувшином по башке, что черепки во все стороны разлетелись. Понятное дело, скандал, сбежались земляки, горлопанят по-своему, а в драку не лезут. Но станичникам и этого достаточно. «Накинулись гурбой на пришлых, и давай их отделывать кто плетью, кто колом, а кто и цепами!» Заваруха кровь хлистала во все стороны, а чья-то жинка испужалась побольше по и побегла до полиции. Два урядника притопали, оба под мухой. кричат братцы басурман, ничего вам за это не будет. И сами в драку кинулись». Правда, потом опомнились, а что толку, уже поздно было. Четверо строителей не смогли с земли подняться, их в лазарет увезли. Но один по дороге помер, а послял Барсуковскую, судебный следователь наведался, допрос учинил и увез с собой двоих, под арестом они, в тюремном замке. Сказывают, судить тех станичников будут, а вот и коляска, и возница. У него хорошая ездовая пара. Лошадки молодые, выносливые, часа за четыре, четыре с половиной довезет. — Ну что, Егорушка, возьмешь барина до Ставрополя? — осведомился носильщик. — Одно место свободное милость прошу, — ответствовал ямщик. Он принял чемодан у артельщика и принялся притаращивать его веревками на задке. — Доброго здоровьица, барин! — Поприветствовал кого-то носильщик в этой же коляске и, не услышав ответа, зашагал прочь. «Доброе утро, сударыня и господа!» Усаживаясь в четырехместный кабриолет, выговорил молодой человек, одновременно приветствуя попутчиков легким подъемом соломенной шляпы. В ответ он получил сдержанную улыбку от сидящей напротив примиленькой барышни, лет двадцати, очевидно, курсистки, источавшей аромат бракаровской персидской сирени. от ее соседа, перешагнувшего пятидесятилетний рубеж, толстяка купеческого вида с деревянной тростью, завершающейся железной ручкой в виде утиного клюва, холодный кивок. Послышалось благосклонное доброе от расположившегося рядом господина средних лет с открытым лицом, усами-саблями, кленовидной бородкой и с акваяжем на коленях. Вскоре коляска тронулась, проезжая через станицу Невинномысскую. Над свежевыбеленными, утопающими в садах казачьими хатами возвышалась деревянная колокольня храма Пресвятой Богородицы, из-за заборов выглядывали желтые подсолнухи и любопытные детские головки, а в придорожной пыли большой улицы купались воробьи, слышал сылай собак, мычание коров, да грустная доносящаяся из тополинных крон песенку кукушки. В небе, напоминавшем изрядно застиранную и подкрашенную синькой простынь, носились стрижи. Пахло скирдованным сеном, да неубранным с проезжей части конским навозом. День обещал быть жарким, как и все прошедшие летние дни. Об этом же вещала и передовица Северного Кавказа за вчерашнее число. Ее-то и открыл молодой человек. Продолжительные бездожие и чрезвычайные жары, вызванные как высокую температуру, так и еще более сухим восточным ветром, повлекли за собой почти повсеместно по всей губернии полный неурожай хлебов и трав, грозящий серьезными бедствиями. Только 1877 год мог бы соперничать с настоящим относительно неблагоприятности атмосферических условий для всякого рода растительности. Бедствие увеличивается еще и появлением саранчи, пожирающей остатки жалкого хлебного злака на Нивах. Рядом с этим и пожары, столь редкие в губернии, по случаю огнеупорного материала, из которого устраиваются жилище, саманный кирпич, становится теперь довольно обычным явлением, обусловливаемым той же сухостью воздуха и сильными ветрами. Этот год надолго подорвет благосостояние нашего населения, занимающегося исключительно хлебопашеством и скотоводством, то есть с такими отраслями хозяйства, исход которых всецело зависит от атмосферных капризов. — Еще и восьми нет, а парит, как в Африке. Недовольно пробубнил толстяк, вытирая носовым платком капли пота со лба. На его жилетке красовалась золотая цепочка карманных часов толстого плетения. Он вынул из левого кармашка золотой бригет, щелкнул крышкой и провещал. «Только половина седьмого, что будет в полдень?» «Вероятно, градусов двадцать пять, а то и выше». В девятнадцатом веке в России температуру измеряли по Реамеру, поэтому минус двадцать пять градусов Реомюра составляло минус тридцать один градус Цельсия. Предположил курчавый господин с акваяжем напротив. «Видать, зимы в здешних местах теплая». — Не скажите, судор, не скажите! — покачал головой собеседник. — В прошлом году, как раз на Васильев вечер, отсюда же из Невинки, в Ставрополь, во второй половине дня, на двух санях выехали артисты — Смирнов и Таманская. Причем они разместились вместе, а их багаж следовал за ними уже с другим возницей. По старому исчислению, в канун Нового года отмечался день святителя Василия Кисарийского, христианского богослова, жившего в IV веке нашей эры. «Тот день дул сухой восточный ветер, увеличивающий стужу до минус 25-28 градусов Реамюра, 31-35 градусов Цельсия. Не доезжай нескольких верст до станции Темнолесской». Кучер разбился с пути и увел сани в сторону от тракта. В поисках дороги седаки, ямщик и лошади начали выбиваться из сил. К довершению несчастья актриса совсем закоченела и почти заснула на морозе. Слава богу, что у Смирнова имелась фляжка с водкой. Он сумел разжать умирающий артистке рот и заставил ее сделать несколько глотков, после чего принялся оттирать ей лицо водкой и в скорости дамы пришла в себя. Все надеялись на помощь второго ямщика, следовавшего за ними, но он так и не появился. Впоследствии оказалось, что тот возница тоже отклонился от тракта. Поняв это, он решил вернуться назад в Невинку, но доехать туда ему не удалось. Так бедолагой замерз в степи. Его труп, как и останки двух лошадей, на следующий день обнаружил проезжавший мимо казак. А первый ямщик, актер Смирнов и актриса Таманская, сумели добраться до станции Темнолеской пешком, поскольку их лошади тоже замерзли. Больше всех пострадал Смирнов, он отморозил правую кисть. В Ставрополь его привезли только 2 января и сразу же поместили в больницу. — А как же его кисть? — не удержалась от вопроса девица. — Ее пришлось отнять. Грустно вздохнув, вымолвил рассказчик, ерзая ногами. — Боже всемилостивый! прижав к щекам ладони воскликнула попутчица позволю с вами не согласиться оторвавшись от газеты изрек молодой человек мой отец поведал в письме об этой трагедии но он утверждал что уже третьего числа смирнов играл гамлета в зимнем театре иванова и папа ему аплодировал разве недовольно проронил купеческого вида попутчик а кто ваш отец будет Гласный Ставропольской городской думы, отставной полковник от инфантерии Ардашев. Фунтеллер Хипович, — покрутив тростью, осведомился собеседник, — а вы, стало быть, его сын, Клим, и в столице учитесь? — Совершенно точно. — Вот дела так дела. Я так много наслышан о вас. Позвольте рекомендоваться. Павел Петрович Дубицкий, купец второй гильдии. — Я ведь новый дом построил на Борятинской, номер семь по заказу пунтеле Архиповича. Родители ваши еще в мае в него переехали, новоселье справили, меня пригласить изволили, угуляли знатнос. А теперь вот вас дожидаются, что до да, актеришки того, то насчет отрезанной руки я фантазийно прибавил. Вы уж простите великодушность. «Нет, — Нет-нет, ничего, — улыбнулся Ардашев. Литературный вымысел вполне допустим в историях такого рода. «Вот — Вот-вот, — кивнул негоциант, так даже интересней. Скажу вам по секрету, давно пора прогнать за шею нашего городского голову, никчемного пустослова, готового лоб расшибить в поклонах губернатору Констандии и на его место назначить батюшку вашего Пантелея Архиповича. «А то ведь в городе один ковардак, да разные непотребства творятся. Возьмите, к примеру, больничное дело. Я не видел ни одного губернского города с таким плачевным состоянием здравоохранения. Ведь у нас стыдно сознаться. Городской врач один на 35 тысяч населения. Ассистента у него нет, и операционной тоже не имеется». «Больниц мала, и коек недостаточно, спасают лишь частно практикующие скулапы. Но их всего трое, потому и цены дерут несусветные. А сумму помешанными в Ставрополе совсем беда, их некуда девать. По базарам и паркам расхаживают безумцы с диагнозами мрачного помешательства и ленистовства». Этим несчастным не нашлось свободных коек в отделении для умалишенных в больнице местного приказа общественного презрения. И представляете, даже там всего один доктор психиатрии. Я готов был взять подряд на строительство новой лечебницы для душевнобольных, но по указке городского головы его передали другому подрядчику, потому что у него, видите ли, цены ниже моих. «Да, возможно, я строю дороже, зато прочно, на века. Или вот возьмите второе неудобство — отсутствие водопровода. А уж, пардон, о канализации я и не заикаюсь. Мы же не какие-нибудь древние римляне, чтобы водопроводы до канализации строить. Карабинский источник доставляет всего лишь двадцать пять тысяч ведер в сутки. Холодный родник всю жару уже не может дать больше ста тысяч». Так почему бы не провести изыскание и не снабдить город чистой и дешевой водой? А то ведь водовозы в жару ведро воды продают по пять копеек. Где такое видано? — Спасают колодцы. Без них город бы не выжил, — поддакнул Ардашев. — Вы совершенно правы, Калим Пантелеевич. Только дело в том, что колодец колодцу рознь. В одном водичка только для питья скотины годится, в другом — лишь для стирки. а в третьем, к примеру, для засолки овощей. А вот таких, чтобы и пить можно было, и еду готовить, и все остальное не так уж и много. Вашему батюшке повезло. На территории нового дома был старый колодец с превосходной водичкой. Мои артельщики вычистили его, углубили и обложили ракушечником. Не вода, а святой источник. А все потому, что неподалеку подземное течение проходит. Они его и наполняют. Собеседники-понимающики кивнули, но ничего не ответили. Девица, сидящая напротив, продолжала безмолвно читать томик какого-то произведения, заботливо обернутой в серую бумагу. Ветер слегка теребил ее соломенную шляпку с голубой лентой и букетиком искусственных цветов, а черная прядь волос с маленькой спиралькой свисала у мочки правого уха. Ее смуглая кожа и большие черные глаза свидетельствовали о восточных корнях. Климу кратко любовался ее красотой. Попутчица это заметила, и, взглянув на него, обидчиво заморгала длинными ресницами, тотчас их опустив. Она вдруг посерьезнела, и ее аккуратный нос горделиво вздернулся, и даже чувственные губы обиженно надулись, отчего барышня стала еще прекраснее. Утянутая корсетом талии длинное платье с закрытыми рукавами из плотной темно-синей дорогой материи Хоть и подчеркивали ее стройную фигуру и серьезный достаток, но в большей степени делали из нее мученицу при нещадно палящем солнце. Сразу было понятно, что она не из глухой провинции, куда журналы с последними французскими модами доходят через месяц. По железному мосту переехали Кубань. Река почти не шумела, из-за засухи уровень воды упал ниже среднего. Старая грунтовая дорога, проложенная во время возведения Темнолесского и Стрижаменского ретраншементов солдатами 16-го егерского полка и канонерами 9-го Ставропольского артбатальона, давно пришла в негодность. Ретраншемент — фортификационное сооружение. Новое шоссе, протянувшееся извилистой нитью от Невинномысской до Ставрополя, хотя еще и незаконченное впечатляло. Осыпанное речным песком с щебенкой, с дождевыми лотками по краям, оно имело проезжую часть шириной в две с половиной сожжения. Мосты построили на века, каменные, бетонные и металлические. Вдоль дороги высились телеграфные столбы с натянутой на них медной проволокой. Столица губернии теперь без труда могла обмениваться сообщениями со станцией Невинномысской. А еще год-два назад это можно было сделать только через станцию Кавказскую. Из-за этого телеграммы, отправленные из Ставрополя в Невиномыскую, шли 2-3 дня, и купцы, заключавшие сделки, попросту отправляли сообщения нарочными. Теперь же губернский центр был соединен телеграфом с Ростовом, Владикавказом и Тифлисом. Поля, выжженные безжалостным солнцем, представляли жалкое зрелище. Трава на лугах пожухла, и пастухи угнали отары овец поближе к холмам. Там в тени между возвышенностями еще сохранялась сочная растительность. Лишь одинокие буренки неподалеку от дороги лениво и невозмутимо пережевывали то, что находили под копытами. Возниться, чтобы напоить лошадей, сделал первую остановку через десять верст у начлежного дома с пристроенной к нему караулкой и колодцем. По его словам, такие пристанища построили на 6-й, 15-й, 29 и 45-й версте от Ставрополя, а на 17 и 36-й версте возвели две добротные почтовые станции, горная и равнинная. В них можно было не только снять комнату для отдыха, ожидая смены лошадей, но и перекусить. Словом, все уже было почти готово для открытия шоссе и запуска дилижансов от Невинной мыской до Ставрополя. За время стоянки купец успел вынуть из чемодана коробку, разрисованную весенними цветами, на которой читалось «Город Гродно, кондитерская копача». Протянув ее попутчикам, он сказал. «Угощайтесь. Мне эти марципановые конфекты родственники прислали. В здешних краях таких не делают. Вот и вожу с собой». «Безумно вкусно». призналась барышня, отведав одной из них в форме маленькой груши. Меня зовут Анна. Мужчины почтительно склонили головы, и по лицу каждого пробежала одобрительная улыбка. Отведав сластей и спив колодезной водицы, пассажиры вновь забрались в коляску и тронулись в путь. Простите, что не представился сразу, обратился к Дубискому сосед Ардашева. Не хотел вас перебивать. «Меня зовут Осип Ильич Вельман. Еду из Лоди Кавказа в Ставрополь и собираюсь пробыть в вашем городе несколько дней. Не посоветуете ли где остановиться?» «Можно, в Лондоне, на углу Хоперской улицы Николаевского проспекта. но ну, лучше в Варшаве, на Казанской площади. Гостиницы всего три года. Любимое место заезжих артистов. Там даже небольшой концертный зал имеется». Мне бы место поспокойнее. Тогда подойдет Херсону Поспелого рядом с Варшавой. В этой гостинице в 1856 году останавливался персидский поверенный Махмуд хан со свитой и сопровождающими его казаками. Павел Кузьмич Поспелов даже табличку повесил об этом событии. Сказывают, персиянин настолько доволен остался постоем, что знатно одарил хозяина. Чувствительно вам благодарен, а лучшее место не придумаешь. Переехав по мосту реку и горлык, коляска вошла в ложбину, лежащую между горами стрижамент и недреманная. На возвышенности у хутора извещательного виднелась еще сохранившаяся сторожевая казачья вышка, откуда служивые наблюдатели извещали Ставрополь о появлении горцев. Несмотря на то, что Кавказская война закончилась четверть века тому назад, Набеги туземных хищников прекратились не сразу. Клим снова погрузился в чтение Северного Кавказа. Раздел происшествия рассказывал об иной, менее привлекательной стороне жизни губернского центра. Среди заметок о кражах скота, торговле запрещенным товаром и поножовщине обжорных рядов на Нижнем Базаре внимание привлекло сообщение о нелепой трагедии. Вечером третьего дня на Александровской улице в доме номер 73 найден труп частно практикующего врача Целепоткина. Как следует из осмотра, смерть наступила по причине падения тяжелой люстры на голову доктора. Сие случилось из-за размыкания одного из звеньев бронзовой цепи, удерживающей керосиновую лампу в кабинете, где он вел прием. Единственное окно было затворено на шпингалет. Входная дверь также оказалась заперта изнутри. Тело обнаружила горничная, заглянувшая в щель между портьерами закрытого окна и тотчас сообщила в полицию. По прибытии на место помощник полицмейстера Залевский и городской врач Мартынов засвидетельствовали смерть хозяина дома. Супруга покойного, отдыхавшая на водах с детьми, была срочно вызвана телеграммой в Ставрополь и уже вернулась. Отпевание и похороны Целипоткина имеет быть завтра в два пополудни. — Похоже, с медицинским обслуживанием в Ставрополе будет еще хуже, — грустно заметил Ардашев. — чего же-с? — осведомился Дубицкий. — Да вот пишут, что доктор Целепоткин погиб, — пояснил Клим. — Позволите взглянуть? — Ардашев протянул газету. — Вот так-так. Пробежал глазами заметку, с сожалением чмокнул губами купец. «Как же это! Ведь хороший был Медикус. Надо будет прийти проститься с ним сегодня!» «Разрешите полюбопытствовать?» — спросил Вельман, и Северный Кавказ оказался у него в руках. «И за что же Господь послал ему такой конец?» — покачав головой, произнес негоциант. «Будьи господний неисповедимы, призвал Всевышний несчастного на Божий суд», — грустно выговорил сосед Ардашева и свернул газету. Трагичная новость настолько опечалила ездаков, что до самого Ставрополя они не проронили ни слова. От села Татарского дорога шла серпантином к лесу угольному, прозванному так Ставропольцами, из-за древесного угля, добываемого там для утюгов и самоваров. Наконец, пройдя недостроенный участок пути, колеса кабриолета вновь побежали по щебенке невинно-мысского шоссе, ведущего на одноименную улицу Ставрополя. Город встретил коляску пылью, щебетанием птиц, шумом тарантасов и колокольным звоном. Конечным пунктом поездки были Тифлийские ворота, выстроенные в честь славной победы русского оружия над армией Наполеона. Когда-то они были восточной заставой города от набегов горцев. Кавказская война закончилась, и теперь Триумфальная арка стала городской достопримечательностью. Еще недавно здесь собирался обоз экипажей обывателей, следовавших на воды под охраной казаков. Распрощавшись с попутчиками, Клим нанял извозчика, и через десять минут он уже открывал калитку нового родительского дома на Борятинской.